Над ним раздался голос торжественный и холодный. Медленно прозвучали латинские слова, смысл которых он не понимал. Спящие в прахе земли пробудятся. Одни на вечную жизнь, а другие на вечное учение. Пусть всегда это помнят. Детский голос произнес "Взываю к тебе". Торжественный голос продолжал: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 Одно из дырочек, с помощью которых он дышал, залепило землей. Третья лопата земли упала на гроб. Затем четвертое. Есть вещи, с которыми не совладать самому сильному человеку. Жан Вальжан лишился чувств.